«Я думаю кому угодно было бы обидно сказал питер доктор грэм вскинул голову поймите вот что макдермотт я не выброшная жестянка из под пива я себе цену знаю я всю жизнь учил людей и результаты на лицо я воспитал немало специалистов среди них джим николас моим именем названы препараты мои книги стали учебниками это все настоящая наука а это он кивнул в сторону банкеты